м н и подобралась большая и какая-то у ч е н ь лихая компания взрослых студентов и тех, кто уже успел закончить какое-то свое высшее учебное заведение. И вот эта компания решила отправиться к морю поездом для экономии и веселья. Мы договорились, что поедем в начале августа, потому что в июле и в родных краях тепло, и к тому же можно было подзаработать денег поездки на какой-нибудь временной летней ровозе. Прямиком и без пересадок до Черного моря можно было доехать только прицепным вагоном. Короче, прямого поезда до какого-нибудь приморского города от нас не было и нет. А был такой вагон, который прицепляли по ходу следования т о к о д н о м у составу, то к другому. Этот вагон должен был идти к Вожделенному морю отчаянно долго, почти 5 суток. у нас это устраивало. 1 августа мы собрались на перроне возле нашего вагона, который был прицеплен к московскому поезду. Вагон был самый старый, закопченный и какой-то помятый. Нас собралось 15 человек, мы принялись отдыхать, еще не сев в вагон. Догадывают, что за время пути мы з т о р о г о утомили попутчиков и проводниц. Когда наш скрипучий пропыленный вагон отцепляли на очевидной станции, все его обитатели ползали из него поразмяться, попродить, покурить свободно, купить что-нибудь. За двое суток дороги и таких остановок мы все опухли от жары и пива, которые покупали на всех станциях. Когда поезд останавливался где-то в поле и стоял какое-то время, в окна вырывался звон кузнечиков, в ы с к а к и в а л и из вагона, н е з и р а я на протесты проводниц, без разбора нарывали каких-то цветочков, которые проводницам уже и отдавали. На третий день пути все скисли. Кто-то спал, кто-то играл в карты. Я лежал на верхней полке и смотрел в приоткрытое окно. Когда поезд шел быстро, приятно было высунуть руку в окно и ладонью резать ветер, изменяя угол наклона ладони. И ладонь была как рыло маленького и очень юткого самолета. Когда мы перевалили за Урал и поехали еще ежнее, деревни стали больше, речки извилисти и лучше. На станциях т е т к и предлагали большую золотую кукурузу черные пахучие семечки. п о е шел, яблоки у торговок на перронах становились все крупнее и дешевле, а звук Г произносился людьми все мягче и мягче. Мы совсем изнемогли от постоянных станций, остановок и о т с т а в а н и я от и без того зигучего графика движения. Жра стояла оглушающая. Со станций, на которых мы стояли особенно долго, мы из шалости развлечения ради посылали телеграммы. Помню, мы долго стояли в городе Сызрань. Меня забавляло название, я отправил своим знакомым несколько телеграмм из этого незнакомого мне города. Одна была такая. Подозреваемые вами люди в городе Сызрань не проживают. Другая... Благодарим спасение детей ТЧК, Сызранский Освод и какие-то другие. В общем, мы пытались развлечься как могли, пиво в нас уже не заливалось. Пахло от нас так, как от каких-то очень пахучих животных. Купе наши стали похожи на лежбище этих самых животных. Волосы на наших головах были как проволока. Но всё равно нам было весело, мы ехали отдыхать, несмотря на то, что был уже август, всё лето оказалось ещё впереди, ведь мы же ехали на юг. И в вот т а к мы ехали, и наш поезд в очередной раз остановился безо всякого расписания. Я высунулся в окно и посмотрел по ходу состава. Вагоны тянулись далеко вперед, и там вдалеке горел красный семафор. Вокруг было чисто поле. о л е было уже желтое, сухие колоси кругом, с т р а в к а м и каких-то сорных голубых цветов. С железнодорожного полотна и возле нашего вагона оказался маленький дощатый полустанок, длиной с один железнодорожный вагон. Полустанку вела через поле извилистая дорожка. На полустанке стоял мужачок, довольно высокий, худой и сутулый дядька. На голове у него была какая-то светлая выгоревшая фуражечка, одет он был в светло-серую рубашку, закатанными выше локтя рукавами. Рубаха висела на нём на выпуск, ниже были видны коричневые брюки. Я не помню, что у него было на ногах, но всё чисто и поглаженно. На брюках даже виднелись стрелки. На досках ветхого полустанка у ног мужичка лежал большой холщовый мешок. Дядька курил папиросу, с любопытством, чурясь дыма, рассматривал большой поезд дальнего следования, который явно случайно там остановился и б ы л ы н у л диковинку. и лежал на своей верхней полке, высунулся в окно и разглядывал мужичка. Так же делали многие. «Дед, чем торгуешь?» – просил я каким-то не особенно свойственным мне образом. «Мне казалось, что так обратиться будет проще и как бы, ну, народней что ли». «Да ничем, сынок!» – сначала пожал плечами, а потом ответил дядька. «Еду только торговать». «Так давай садись, а то поезд у й д е т сказал кто-то из другого вагона. «Не, куда там?» — ответил человек с полустанка. «Вы вон куда едете, а я в район на базар. Сейчас дизель подойдёт поеду». Он говорил немного смущённо, но улыбался. «А чё в мешке-то, дед?» — услышалось ещё откуда-то. о к а т а н е б е с ь везёшь продавать?» «Лапти, ребята, лопаточки», — услышали мы. ы с к а ж и а!» — крикнул я. Он нагнулся, медленно развязал мешок и достал пару настоящих лаптей с длинными плетенными вязками. Лапти были настоящие, такие, в каких Емеля ездил на своей печи, и даже еще более настоящие. «Ух ты!» – восхитился я. «Продай, дед!» – «Да покупай на здоровье!» – «Только зачем они тебе?» «Погоди, дед!» – крикнул я. «Я сейчас!» – я соскочил с полки, схватил деньги и побежал к выходу из вагона. «Куда? Куда?» – закричала проводница в тамбуре. «Сейчас поедем уже!» «Я мигом, не надо!» – крикнул я, проскочил мимо неё и спрыгнул на полустанок. «Ну, дед, давай, сколько стоят твои лапти?» «А какая у тебя нога?» «Да какая разница, давай любые!» «Погоди, погоди, сынок!» Он внимательно посмотрел на мои ноги, полез в мешок. «Сейчас!» «Деда, давай любые уже!» «А то поезд уйдёт!» – торопил я. «А дамских у вас нету?» – кричали наши девчонки из окна вагона см и смеялись. «Вот!» – наконец сказал дядька, достал аккуратные лапти и протянул мне. «С тебя, сынок?» «Тут он сказал какую-то совсем маленькую цену, ну, например, 3 рубля, я не помню точно». «Отлично!» – сказал я, представляя, как повешу эти лапти на стену у себя в комнате. «Вот, держи!» «Я протянул ему купюру, ну, например, 10». «Ой, меня сдачи не будет, я еще не наторговал», – сказал тот в ответ. «Все, давай в вагон!» — зеленый дали, — крикнула мне проводница. Я растерялся не знал, что делать. «Возьми еще!» — засуетился мужик. «Пригодятся, может быть!» «Давай, бери весь мешок!» — кричали мне приятели. «Потом еще наваришься!» «Да не надо, дед! Ни одной пары достаточно!» Смущался я от всего этого шума. «Так сдачи-то нету!» — растерянно отвердил дядька. «Да брось ты!» — махнул рукой я. Ерунда! «Как это брось? Такие деньги!» в о т поезд лязнул вагонами, натянулся и тронулся с в о и м и лаптями добежал до подножки и с к о ч и л на нее. Наш вагон был последним. «Да как же, возьми деньги, сынок, лапти себе оставь на здоровье!» Слышал я и оглянулся. д е д ь к а быстро шагал по полустанку за медленно ускоряющимся вагоном. у шел с протянутой рукой, в которой были деньги. «Отец, оставь себе!» «Все нормально!» – крикнул я. Он быстро дошел до конца полустанка, сбежал по ступенькам вниз. Зашагал по земле все быстрее и быстрее, не опуская рук. о смотрел мне в глаза, в этих глазах были смятения, стыд непонимание. Он шел все быстрее и быстрее. Он побежал, не опуская руки. Потом стал отставать, о лежал. «Сынок, если на коз в них проходишь!» Крикнул он, пробежал еще несколько шагов, остановился и медленно п у с т и л руку. Я долго видел его, стоящим неподвижно. к а же мне потом было стыдно. Я даже ушел в туалет и коротко расплакался. Мне было тошно и не хватало воздуха от стыда. Как я мог так сделать? Не ресторанному же холодею я оставил щедрые чаевые. Я ругал себя за эту манеру, с которой говорил с тем человеком, за то, что обращался к нему на «ты», хотя было видно, что он этого даже не заметил, не обратил на это внимания. Я терзался от того, что прикоснулся к чему-то большому и, как выяснилось, важному и не чуждому мне. о н коснулся глупо, бессмысленно и пошло. Когда мы доехали к вечеру до какого-то большого города, я уже успел успокоиться, поспать. Мы купили в том городе такое вкусное мороженое, что до сих пор помню его вкус. Ну и пиво тоже купили. На следующий день мы добрались до моря, и как сумасшедшие купались до самой ночи. Когда сибиряки едут с юга домой, они почти всегда везут с собой фрукты. Эти фрукты тяжело везти, они бьются, дают сок, их так трудно упаковать, и всех этих персиков, абрикосов... и л медовых больших г р у ж до Сибири в более или менее приличном виде доезжает едва половина фруктов. Но их везут даже не для того, чтобы угостить родственников и знакомых, и даже не для себя, а просто невозможно отказать себе в покупке свежайших этих плодов. Когда их так много, они дешевы, а главное, они растут прямо на глазах, и можно посмотреть на сами деревья, увидеть валяющимися в трое стекающие соком персики или сливы. Увидеть, в н у т ь упавший плод ногой, Испугнуть тем самым пару ленивых южных пчел, которые совсем не похожи на поджарых и мускулистых сибирских коллег. Еще фрукты везут сибиряки для того, чтобы при родственниках или знакомых вынуть из ящика яркий, мохнатый, н а помятый от дорожных приключений персик и сказать, вот позавчера сам с в е т к и сорвал, а сколько их там валяется, скажи, Галь. Ой, там эти сливы е яблоки прямо на улице валяются, никто их не берет. «У нас на рынке хуже продают», – утверждает Галя. «Могли бы хоть варенье наварить, а то все пропадает». «Да ж и з н ь они там не знают». Ради этих слов везут тяжелые фрукты, д о п л а ч и в а т за перевес багажа, беспокоясь и надрываясь. Ради таких слов многое делается в Сибири. Да они там жизни не знают. Звучит в Сибири по поводу всех несибиряков. В этих словах всегда есть не высокомерие, а какое-то снисходительное сочувствие. Эдакая жалость с е г д а заметной улыбкой на губах. С такой улыбкой смотрят взрослые и мудрые, н а неопытных и глупых. Сибиряки позволяют себе пожалеть всех, Южан за то, что они не знают жизни ничего серьезного и трудного не пережили. Москвичей за то, что у них там в Москве суета и жизни нет. Питерцев за то, что они сильно умные настоящей жизни не знают. Китайцев за то, что их много. Японцев за то, что у них мало земли они маленькие, желтые и странные. Индусов за то, что те какие-то бесхарактерные и неприспособленные все к той же жизни. Американцев за то, что те, как говорят, знающие люди, дураки, дураки, У них там не жизнь. Африканцев за то, что они бедные, неграмотные, черные, и у них там жарко. Французов за то, что у них все шиворот на выворот, а простоты жизни нет. Ну, чтобы по-простому. Латиноамериканцев всех вместе без разбора за то, что они там где-то далеко, чего-то там танцуют, поют. Какая у них там жизнь? Непонятно. Немцы сибиряки уважают, но тоже жалеют. За их аккуратность, за то, что они там постоянно работают, То, что у них все качественно получается, но жизни-то все равно нет. Что же это у них там делается? Страх-то какой, скажет какая-нибудь сибирская тетка, глядя по телевизору американский фильм, где какой-нибудь маньяк хитроумно жестоко выслеживает и убивает одну красивую женщину за другой на фоне нью-йоркских д е б р и А герой фильма – полицейский, все время отстает от него на полшага или смотрит фильм в вообще про вампиров смотрит она такое кино вот надо было до такого дожить что делают б о р м о ч е т она и качает головой о н и самой старшего сына давно уже убили топором какой-нибудь корявой пьяной драки убили не со с л а так точно т о р г у ю т на рынке не весь чем и живет с одним то с другим и пьет не шузит младший сын сидит в тюрьме за то что по глупости с друзьями что-нибудь украл или угнал машину или з б и л кого-то до полусмерти. А её муж умер недавно, но всю их жизнь он пил, гонялся за ней по двору, если догонял – убил. Ещё показывают такое, скажет она сама себе, выключая телевизор, когда кино закончится. Скажет сама себе, потому что сказать-то больше некому. Скажет, пойдёт чем-нибудь заниматься на кухне, п о с р е т и в а т ь кастрюлями, что-нибудь засаливать, варить или просто ковырять так, по привычке. Как и когда в ы р а б о т а л о в Сибири и у сибиряков то самое знание и понимание, что есть настоящая жизнь, как у к а р е н и л о с ь четко понимание, что значит вести себя по-сибирски и не по-сибирски. Границы этих правил ясны и проведены четко, в отличие от неясности и размытости границ самих сибирских территорий. Каждый сибиряк знает, что он сибиряк, А значит, он обладает особенными качествами. И он знает эти качества. Сибиряк знает, что уже по факту места рождения он верный друг и честный товарищ. Он открытый и мужественный человек, о б я з а т е л ь н о щедрый, готовый отдать и снять с е б я последнее. Сибиряк – человек с острым чувством справедливости. Он обладает некой широкой душой, а еще всем известным сибирским здоровьем. Если он ест, значит ест. е с л пьет, значит пьет. Он знает, что мелочность – это плохо, ее в нем нет. Сибиряк на многое закрывает глаза, не суетится ь и готов открыть душу при любом удобном случае, всякому хорошему человеку. Но не п р о щ а е т в е р о л о м с т в о жестоко на всю жизнь убежается на ложь, подлость и двуличие. Не терпит жадности и просто продуманной прагматичности. В любом аккуратном, тихом непьющем человеке сибиряк готов увидеть хитрость, жадность. высокомерное презрение к себе. Сибирику так важно ощущать себе эту особенность, всячески её в себе пистовать, и для того, чтобы крепче в ней м е д и т ь с я периодически выезжать куда-нибудь на юг, чтобы п о г л я д е т ь там на южных зажиточных кукулей. Или в Москву, чтобы в самый час пик спуститься в метро, оказаться з а т е р т ы м в леском потоке, в каком-нибудь переходе между двумя самыми оживлёнными центральными станциями. Смотреть на всё это, да ещё нарваться на какого-нибудь жулика, который обманет, ведёт вокруг пальца, разобидит. Ну вот так съедет сибиряк куда-нибудь, убедиться в своей жизненной правоте скорее обратно. Как же р а з сибиряк заезжему гостю, которому можно показать жизнь, открыть душу, снять с себя и отдать последнее, и угостить настоящей сибирской едой. Настоящим сибирским борщом, к а п у с т о сибирского засола, огурцами, которые сам солил, и сибирскими пельменями, которые на самом деле ничем не будут отличаться от уральских, д о н е в о с т о ч н ы х среднерусских, кубанских или подмосковных. Но без ощущения своей особенности, уникальности и силы, без разговоров об этом, он не может жить, он з а т а с к у е т или понесет его неизвестно куда. д а куда уже многих унесло безвозврата. Ещё без ощущения этой особенности он не станет себя соответственно этой особенности вести и жить в соответствии с ней. И вот так он будет сидеть у телевизора какое-то морозное зимнее воскресенье, смотреть по телевизору программу про жизнь животных, б у д е смотреть на акул в бирюзовом и тёплом море или на удава в каких-то джунглях, или поглядеть на удивительную жизнь дельты Амазонки. «Каких только тварей нет, а?», — скажет он с отвращением. «Слава богу, у нас все этой дряни не водятся», — добавит он еще п л н е т и пойдет на кухню, откроет форточку и будет курить у окна. А за окном февраль, сильный ветер, воскресенье, почти нет людей на улице. И машины проезжают редко-редко, а до весны еще надо дожить.